Глава пятьдесят четвертая. Прячусь за деревьями, подхожу к Блэкхиту. Туман сочится сквозь рубашку, к ботинкам липнет грязь. Ранжерея в нескольких шагах от меня. Я крадусь сквозь мокрые кусты, в ы с м а т р и в а ю нет ли кого. Еще очень рано, но я не знаю, в какое время просыпается Даниэль и когда он встречается с Серебристой Слизинкой. Чтобы обезопасить себя.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 Представляю другой яркий мир, мир, где пламенный венец плыхает над б л э к е т о м облаченным в огненную мантию, где серое небо выгорает до тла, роняя черные хлопья пепла. Мир преображенный хотя бы на мгновение. Останавливаясь в недоумении, озираясь, ничего не узнаю, не понимаю, почему вышел из хижины без тюдника, кистей и красок. Здесь мне не нравится работать на п л е н э р е особенно по утрам. Слишком уныло, слишком тихо. Ландшафт затянут сизой дымкой. Зачем я здесь? Говорю я вслух, разглядывая перепачканную углем рубашку. Анна, вы здесь ради Анны. Ее имя в ы с в о б о ж д а е т меня из растерянности Голда, возвращает мне мои воспоминания. Оставаться собой становится все труднее. Полной грудью вдыхаю студеный н воздух, сжимаю шахматную фигуру в руке, отграживаясь о от голда прочной стеной, возведенной из воспоминаний об а н н е Леплю кирпичи из ее смеха, из ее прикосновений, из ее отзывчивости и тепла. Удостоверившись, что стена в ы с о к а и прочна, снова осматриваю оранжерею, убеждаюсь, что все еще спят, и вхожу в дом. На диване с головой, н а к р ы в ш и с ь пиджаком, спит подвыпивший приятель Денса Филипп с а д к л и ф Он сонно чмокает губами, приоткрывает глаза, что-то бормочет и снова засыпает. Я жду, с л у ш а я с ь в тишину. Капли дождя, сопения, больше ничего. С портрета над камином за мной следит бабушка Евелины, укоризненно поджав губы.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 Обрывки мелодии разрывают тишину. Что-то с грохотом падает, музыка взвизгнув, обрывается, приглушенные голоса п е р е р у г и в а ю т с я Мы стояли в саду, под окнами б а л ь н о й залы. Мелиссанд погрузилась в печальные воспоминания. Мы говорили о прошлом, как она еще ребенком приезжала в б л э к х е т как потом привозила сюда свои х отпрысков. Никто из них не оправдал ее ожиданий.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 В г а л е р е ю г а л е р е ю освещает одинокая керосиновая лампа на стене. Хлипкое пламени разгоняет, о с г у щ а е т тени. Снимаю лампу с крюка, подношу к фамильным портретам, внимательно разглядываю каждый. б л э к к и т обступает меня со всех сторон, скукоживается как паук, обожженный пламенем свечи. Через несколько часов м и р и е с о н Дарби у в и д и т в б а л ь н о й зале то. из-за чего, оставив сына в саду, поднимется в галерею, где укутанная в ш а л е и подозрение увидит среди старинных картин новые портреты кисти Голда. Обычно в сотнях других витков она не обращает на них внимания, но не в этот раз. Сейчас прошлое пожмет ей руку, а в о с п о м и н а н и е ее убьет.